и вяло отбивался от новых попыток засунуть его под бурлящую струю небольшого лесного водопада. Вода была холодная, как лед, и упоительно пахло свежестью и лесом. «Ты что, старик, уморить меня решил до срока?» «А срок твой еще давно весь вышел», и старик зашел со странным, кликочущим смехом. «Ты же, почитай, вторую жизнь живешь». «Давно я так. Шестой месяц пошел». «Странно. Доктора больше месяца не обещали».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 и пошатываясь, пошел прочь. Змей секунду постоял, соображая, что теперь делать, и метнулся к своему чемодану. Легкие, почти невесомые черные брюки из стекрона и такая же рубашка. Не фотохромный комбинезон, конечно, но... Главное лежало на дне, заботливо завернутая в масляную тряпочку и полиэтилен. берета 93 АФА. Найтмэр. Почти ручная работа. Штука, которую змей взял бы с собой даже в могилу.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 как вел бы в любой похожей ситуации. Занял наиболее удобную для атаки точку. Проверил, не перекрывает ли директории атак партнера, которым он назначил этого медведя, со странными, ярко-синими, почти сапфировыми глазами и кинул взором поля конфликта.